Глава 11. Ночью вернулся Федосов. Поужинал и завалился спать. По утро вахтенный поднял меня со шконки и отправил в капитанскую каюту. Поповских был одет по полной форме, с планшетом на боку, и явно собирался куда-то идти. «Так, слушай внимательно. Замком группы сейчас отдыхает. Бери бразды правления в свои дряблые ручонки. Я на постановку задачи. Готовимся на выход. Паек подбираем иностранный на трое суток, но работу наверняка продлят. Сейчас тихо пакуем рюкзаки, все по списку номер «раз», ничего советского, проверяешь по ведомости материально-технического обеспечения. Иностранные мины и боеприпасы получены давно, останется только паек. Этим, как проснется, займется Федосов. На макете изображается местность, вот тебе листы карты на головняк. Расписывайся. Поповских отдал мне листы карт, я расписался в перечне документов. «Имущество, вывезенное из баталерки, соберут без вас. Главное, чтобы ничего не потерялось. Есть вопросы?» «Никак нет». Поповских ушел. Я и бодрствующий матрос с фишки начали потихоньку будить личный состав. Не трогали только сани, умаившегося за день. К утру мы были полностью экипированы и снаряжены. Все имущество разложили по рундукам и ящикам. Федос проснулся и начал возмущенно орать, мол, «почему меня не разбудили?» По его словам, выходило, что мы стремимся проебать и разбазарить все, что он нажил непосильным трудом. Саня начал закрывать все ящики на замки и опечатывать собственной печатью. Потом взял с собой пару матросов и умчался на склады до получать заграничное имущество. Мы потихоньку завершили сборы, забрали все. Часам к десяти группа была полностью готова. Мы расселись вокруг импровизированного макета местности и тихонько судачили о своем. Всех помаленьку начал колотить предстартовый мандраж. Так частенько выражался Зеленый, кандидат в мастера спорта по плаванию. Все, о чем мы грезили, начало сбываться как-то буднично, без труп и фанфар. Пришлепали наши во главе с замком группы, таща в руках коробки с пайками. федос все быстренько раздал, к своему рюкзаку приноитовал коробки, полученные на командира группы. Теперь Саня был обвешан, как новогодняя елка, но никак не успокаивался пытался парашютными резинками прицепить к американскому рейнджеровскому рюкзаку пластиковую канистру. Куда ему столько воды? Я посоветовал Фидосу не страдать ерундой и канистру отправить с остальным имуществом. Источники воды в районе выполнения задачи есть. Я даже через один собственными ножками перебегал. Да и фляжки все заполнены до отказа. Фидосов, немного подумав, согласился. С 20-ти литровой канистрой его рюкзак был совсем неподъемным. Откуда-то появился ротный баталер Михель. Здесь, в пункте временной дислокации, он был собран и деловит. Забрал один экземпляр описи у Александра Палыча, проверил печати и замки. Тут же подъехала машина, закрепленная за нами. Грузить добро нам не пришлось. Из кузова повыпрыгивали мальки карасей под предводительством Степана «Подай листа» и начали споро тягать ящики. «Степан, поди сюда», – подозвал я молодого. Он увидел меня, заулыбался, подскочил чуть ли не строевым шагом. «Я, товарищ старший матрос». «Слышь, штангист, в этой машине наше имущество. Мы на задачу, а ящички без нас едут». «Понял, к чему я клоню?» «Понял. Все нормально будет. Я тут старший разгрузочной команды. Вы мне только скажите, кто на приеме будет». «Даже не знаю. Мы баталерку закрыли. Ключи у Сани Федосова». «Сейчас спрошу». «Михал Михалыч, удели пару секунд своего драгоценного времени. Дай бесплатную консультацию старшему рабочей команды. Скажи ему, куда имущество сгружаться будет». «Ключи во мне не оставили. Пусть пока в кубрик закинут. Хотя, ежели Федос ключ даст, сгрузим в лучшем виде». К разговору подключился Палыч, навостривший уши. «Да?» «Ага, дай ключи. У меня там добра числящегося за мной немерено. А пропадет что? Кто потом отвечать будет?» «Федосов. сын не пропадет. Вам лучше мне ключи отдать, а то я как уезжал, Марков появлялся. Все вокруг вашей батальерки крутился, хотел замок ломать. У него там, видишь ли, имущество незданное хранится». «Что?» – испугался Федосов. «Какое на хрен имущество? Нет за ним ничего». «Михалыч, давай отойдем». Баталеры замком группы вышли из палатки и вскоре вернулись, вполне довольные друг другом. Видимо, они пришли к какому-то решению. «Сань, чего там?» поинтересовался я. «Все нормально. Скажи своему корешку, пусть в нашу баталерку разгружают. Михель покажет, где она». «Да он и сам знает, да, Степан?» «Точно так, уже в курсах», ответил подайлист, взвалил на себя ящик с чем-то тяжелым и поволок его к кузову. «Здоров, однако, морячок», — Федос покачал головой. «Блин, а чего в том ящике, что-то не упомню». «Я туда дрова оставшиеся закидал. Чурки хорошие, сухие», — сказал зеленый, сидевший поблизости. Пришел Поповских и вывел всю группу на строевой смотр, который прошел очень быстро. Начальники служб сверяли ведомости обеспечения с имуществом. Медики... Смотрели нас и опросили на предмет самочувствия. Секретчик напомнила о сохранности топокарты блокнотов у радистов. Особисты проверяли нас и имущество на наличие советских бирок и маркировок. Вооруженцы инструктировали по порядку использования иностранного вооружения. В основном это были пистолеты-домины. Остальное оружие было наше, советское, куда более пригодное для использования в джунглях. Связисты занимались в сторонке со Смирновым и Уткиным. Проверяли аккумуляторные пояса и антенны. Они даже для чего-то вызвали Маслова, который что-то рассказывал с умным видом. Заместитель командира части по боевой подготовке отвел меня из Зеленого обратно к макету местности и начал расспрашивать о всякой ерунде. Мы бодро рассказывали ему о базимутах и дирекционных углах. Он остался доволен. Спросил нас еще о порядке действий при различных вариантах высадки, организации связи головного дозора с ядром группы, условных знаках. На том и остановился. Строевой смотр закончился. Коперанг со свитой убыл в освояси. Поповских ушел с ними. Федосов увел группу в район ожидания посадки. Настроение у всех резко сменилось на приподнятое. Наконец-то и мы, всем составом, идем на задачу. На площадку прибежал матрос-авианаводчик с радиостанции и начал разворачивать антенну. Я сидел на земле, опершись спиной о свой рюкзак, Меланхолично перебирал содержимое сумки минера и вспоминал решение командира, отработанное мною на его карте. «Вывод наш будет осуществляться воздушным путем, значит, до района доберемся с комфортом». Матрос-авианаводчик начал говорить с кем-то по радио. Тут же появился наш Каплей в сопровождении оперативного офицера и еще парочки штабных. Поповских подбежал к группе, Федос и Зеленый нацепили ему на спину рюкзак и подали его автомат и он, экипируясь в полголоса, начал доводить распоряжение до заместителя. «Задачу нам не отменили. Добавили еще одну, попутную. Сейчас мы полетим еще куда-то, оттуда нас выбросят в район выполнения». Вот почему наш Каплей так долго находился у Каперанга. Из-за сопки, шумя винтами и чуть ли не задевая вершины деревьев, выскочила пара транспортно-десантных вертушек и прошлась над посадочной площадкой. Авианаводчик швырнул на землю сигнальный патрон оранжевого дыма для определения скорости и направления ветра. Тут же один вертолет резко пошел вниз, завис над площадкой и аккуратно опустился на стойке шасси. Открылся люк. Оттуда выглянул летчик и призывно замахал нам рукой. «Группа на борт!» – скомандовал Коплей. «Летим уже больше часа, и все над морем». «Неужто нас сбросят по-мокрому?» «У нас ведь ни плавсредств, ни спасательных жилетов. Потонем к чертям и до берега не доберемся, даже если рюкзаки отстегнем». «Хотя нет. Возле самого горизонта виднеются силуэты кораблей. Один из них кажется мне знакомым. Да, это тот самый, большой десантный, на котором мы совершали переход морем». «Вертолет взял курс именно на него». Интересно, нас снова разместят в спорткубрики или засунут в твиндеки к морпехам? Если в спорткубрике, то неплохо, можно будет чайку сварганить. Хотя нет, кипятильник я упаковал в ящик. Да ладно, с бортовыми морпехами договорюсь, у них наверняка есть что-нибудь кипятящее. Да и аппетит разыгрался, мы ведь не завтракали. А ожидания на свежем воздухе и перелет над морем только разожгли желание чем-нибудь перекусить. Есть еще один насущный вопрос. Мы с «Зеленым» получали карты того самого первоначального района. Азимуты движения отрабатывали применительно для той местности. Если нам сейчас добавили попутную задачу, то куда идти? Какие азимуты брать? Где поворачивать? Как выбирать ориентиры, видимые на местности? Хотя зря переживать незачем. У нас есть командир группы. Надеюсь, он этим озаботится». Стойки шасси коснулись палубы, и мы посыпались через открытый люк на корабельную площадку. каплей вовремя предупредил нас, что высадка не по-боевому. А то мы начали бы всех пугать своими автоматами и перебежками. Лично я рванул бы куда-нибудь к камбузу. А зеленый наверняка поддержал бы меня. Вертолет ушел. К нам подбежал кто-то из корабельных офицеров и повел за собой. Слава богу, не в Твиндеке, а в уже хорошо знакомый спортивный кубрик. Поповских озадачил Федосова кормежкой личного состава, выставлением вахты, и ушел. На этот раз палубу и борта контролировали корабельные матросы. Бравых морпехов, видно, не было. Моряки, видимо, принимали нас за своих, поэтому отнеслись к нам вполне дружелюбно. Мы с Зеленым выползли на знакомый маршрут – Кубрик-Гальюн. Встретили патрульного и начали его допрашивать. Бравый годок в темно-синей робе и оранжевом спас жилете, Сперва огляделся по сторонам, потом сопроводил нас до гальюна, вытащил из-за пазухи помятую пачку охотничьих, с наслаждением закурил и, выпуская дым в сторону вентиляции, принялся рассказывать нам всяческие ужасы о предстоящем десантировании. Морпехи сейчас сидели по своим местам, перепроверяли готовность своих машин и собирались удариться об берег. Боцманская команда готовила к спуску на воду одну моторную шлюпку – Сегодня на борт вертолетами прибыли какие-то шишки из штаба флота и несколько красных фуражек, то есть сухопутчиков. Матрос проводил нас до Кубрика, пообещал за пару банок сгущенки достать у электрика в кипятильник и вальяжно удалился. Когда я заступил на вахту по охране Кубрика, новый знакомец вернулся. Кипятильник оказался похожим на наш, только вместо подковок на провод были прикручены какие-то непонятные пластины. Совершив обмен, я отстоял вахту и сразу же опробовал новый кипятильник. «Где же Фидос шляется?» «Времени прошло уже достаточно, я даже часовую вахту успел отстоять, а его всё нет. Может, заблудился в хитросплетениях металлических коридоров большого десантного?» «Морпехи вылезли из своих трюмов и утащили его к себе?» «Почему-то морские десантники сейчас у меня ассоциировались с чертями». Сидят в твиндеках, как черти в адских пещерах, все в черном, в готовности вырваться на волю и порвать всех на своем пути. Только я вспомнил Федосова. Он и появился. Никто его никуда не уволок. Саня тащил в одной руке термос, в другой бачок, вдобавок зажимал подмышкой две булки хлеба. «Ваша мама пришла, макарон принесла». Грохнув термос и бачок на палубу, возвестил он. «Достаем котелки». Рихтер-мойщик. «Балет, придумай чаю, а то я устал, капец». «Легко. Мне надо два котелка, воду сам принесу». Я обрадовался своей предусмотрительности. Пока я кипятил воду и заваривал чай, макароны и салат, сопровождавшие их, были разложены по котелкам, в том числе и на долю командира. Вдруг его не покормят в местной кают-компании. Придет голодный и злой, а нам этого не надо. «Да». «Стоит мне кого-нибудь вспомнить, так он сразу же появляется», — пришел Поповских. «С пищей, смотрю, определились. Сейчас я перекусываю, потом головной дозор со мной. Будем определяться с направлениями после высадки. федосов в готовности получить дополнительные боеприпасы и спасательные жилеты». «Вот это да». «Теперь сопоставляем полученную информацию». «Моряк патрульный». Рассказал о том, что морпехи готовятся к высадке, плюс прилетели какие-то шишки. Да и само наше пребывание на большом десантном говорит о многом. Неужто мы вместе с морпехами на берег попрем? Ой, как неохота. Хотя боцманская команда готовит для чего-то моторную шлюпку. Но мои сомнения снова развеял каплей. Итак, охламоны, вкратце довожу задачу высаживаемся впереди десанта с борта плавсредства уничтожаем береговой патруль проводим до разведку береговой полосы после отходим на господствующие высоты оттуда корректируем огонь палубной артиллерии обеспечивающий высадку десанта после занятия плацдарма основными силами выводимся в район выполнения задачи по поиску сухопутным путем в пешем порядке огонь артиллерии корректирую я переговорные таблицы получены сейчас я выдам их связистом О, отпустило. Значит, все-таки знакомый вариант выброса на сушу с борта шлюпки, а не в железе с морпехами. Ладно, пойдем с командиром смотреть на береговые очертания. Капитан-лейтенант быстренько перекусил, похлебал чаю и повел нас зеленым за собой. То, что я увидел в рубке управления, надолго отпечаталось у меня в мозгах. Возле нескольких здоровенных планшетов суетились матросы-срочники. Рядышком стояли столы с кучей телефонов и проводов. За ними сидели офицеры, давали какие-то команды матросам, переговаривались между собой, ругались в трубке телефонов. В общем, шла напряженная работа. Обилие больших звезд на погонах пугало меня. Не хватало в общей суете попасть под раздачу. Поповских подтолкнул нас к полупрозрачному планшету, исчерканному различными надписями и цифрами. «Видна береговая линия». Синим цветом нарисованы позиции противника, черными квадратиками обозначены районы нанесения ударов артиллерии, красными значками – наши корабли. Три минуты на изучение обстановки и определение азимутов скомандовал Поповских и отошел к группе офицеров, стоявших у большого стола, на котором была разложена карта. Мы быстренько стали определяться. Так, сперва откуда идем? В каком направлении будет находиться берег? Азимутна ориентиры, видимые с воды, хотя высадка начнется затемно. На планшете видны несколько господствующих высот. На одной из них мы и будем держать курс. Матрос с усмешкой глядел на наши манипуляции с компасами возле планшета. «Течение смотрите возле берега, и данные метео», — подсказал он нам. «Ага, спасибо», — пробормотал я и уставился на планшетную карту. Правильно, однако, этот парень мыслит. Вот стрелочка с указанием скорости течения. Она невелика, но снос шлюпки будет явственный. Поэтому надо скорректировать курс сразу после посадки в шлюпку. Тут же Зеленый высказал здравую мысль. Где-то на уровне вот этой скалы, которая будет справа по борту, глубина 0,5 метра. И что нам это дает, не понял я. Выйдя на траверс скалы под названием «Флагман», мы сможем уже в пешем порядке продвигаться до линии открытия огня по береговым целям. Когда пойдем ножками, сразу проведем разведку инженерных заграждений на участке высадки морской пехоты. Зелень. Я думал, что ты -то только жрать гораст. Время. К нам подошел Поповских. За мной шагом марш. Сейчас будете докладывать старшему офицеру главную управу действия головного дозора. Вот как. У нас есть еще и представитель главного управления. Каплей подвел нас к столу, за которым только что стоял сам. Офицеры разошлись. Остались только двое. Один из них с погонами Каперанга, другой в американском комбинезоне без знаков различия. «Товарищ подполковник», — обратился к нему Поповских, — «головной дозор готов доложить». Подполковник достал из командирской сумки пару карандашей и тетрадку, полистал ее, Нашел нужную страницу, потом поэлозил глазами по карте и заявил. «Ну что ж, жду доклада». Поповских толкнул меня локтем. Я выпучил глаза, пару секунд молчал, потом стряхнулся и начал. «Товарищ подполковник, докладывает старший матрос!» Первые слова мне приходилось выталкивать из себя. Потом я разговорился, доложил порядок действий после посадки на плавсредства, азимуты, поправки на течение, влияние погодных условий на видимость береговых ориентиров. Не забыл про скалу флагманы и глубины, порядок связи на высадке и оповещения по условным сигналам, действия головного дозора при встрече с противником, боевой порядок группы при ведении разведки прибрежной полосы. Надо заметить, что этот подполковник слушал меня внимательно, не перебивал. Удовлетворенно кивал, что-то отмечал на карте и делал пометки в тетради. Мой монолог прекратил капитан первого ранга Хватило бы празмута и поправки на движение, остальное мне, командиру десанта, как козе баян. Со своими бы проблемами разобраться. Так, Виктор Борисович? Спросил он подполковника. Нет, почему же? Я, как старший офицер, Виктор Борисович. Ты, как представитель главной управы, идёшь на высадку с этой разведгруппой и объективно рулишь нашими действиями с берега. Подполковник хмыкнул, начал собирать свои бумаги в планшет и проговорил. Ох, если бы спрошу там или через линию фронта, как в отечественную, то без проблем. А так я в первый раз буду высаживаться. За два года отвоёванных на фронтах ни одного моря не видел. И тут ещё эти пацаны по берегу стрелять начнут. Или потопят меня к чертям собачьим. «Да не бойся. Все в первый раз бывает», — сказал ему Каперанг. «В головном дозоре, я так понимаю, лейтенанты под матросов залегензированы спросил командира десанта сухопутчика и настороженно посмотрел на меня с зеленым. Поповских, стоявший сбоку от нас, даже хрюкнул от удивления. «Да я почем знаю, вон, ну, каплея спрашивай». Я в дела разведчиков не лезу, мне своих хватает. Коповский шагнул вперед. Никак нет, товарищ подполковник, звание настоящее. Головной дозор старшие матросы срочной службы. Мне там хоть жилет какой-нибудь дадут, осведомился подполковник. Шлюпку чуть-чуть подбрасывала на волнах. Мы с Зеленым лежали на носу, он уже прикрепил настольную коробку ночник и теперь не отлипал от окуляра. Мы шли уже больше двух часов. Я пялился в бинокль на верхушку сопки, ориентира, внезапно появившегося из-за горизонта, и постоянно сверялся с компасом. Мандраж прошел. Уверенность росла с каждой минутой. Подполковник сидел рядом с командиром и молчал. «Сейчас выходим к месту высадки. Мне предстоит покинуть борт первым. Если мы ошиблись с глубиной, то придется забираться обратно». Я поправил жилет. Проверил кобуру с пистолетом и запихнул пулемет за спину. Он заряжен, засунут в пакет, перевязан резинками, пристегнут к плавательному жилету. Все, пора. Бинокль в чехол и под жилет. Шлюпка плавно замедляет ход. Левой рукой за шкерт. Я ногами вниз опускаюсь в волны. Ого, какая холодина. Вода чуть выше пояса. Я бреду вдоль борта, не отпуская шкерт. С другого борта... Слышен всплеск и приглушенный мат. Все, зеленый в воде. Мы уходим вперед, включаем фонарики с красными светофильтрами, прикрепленные к воротникам жилетов. За спиной слышна серия всплесков. Матросы десантировались. Пора выстраиваться в боевой порядок. Мы с напарником оказываемся на стрие угла, который образует наша группа. Шлюпка заякорилась. Мы бредем к берегу. Я наблюдаю за левым флангом, зеленый за правым. Очень холодно и тихо. Только прибой шумит где-то впереди. Зеленов находит какой-то поплавок красного цвета. В паре метров от меня такой же. Ага, группа «Стоп». Неслышной тенью, разрезая воду словно крейсер, к нам приближается Поповских, волоча за собой на буксире фронтовика подполковника. Командир достает из-за пазухи непромокаемый планшет — При свете фонарика на спине зелёного что-то черкает, проводит опрос всей группы. Матросы обнаружили ещё несколько поплавков, под которыми находятся мины. Они отмечены. Бредём дальше. Возле берега замечаем железные противотанковые ежи. Я такие только в фильмах про войну видел. Наверняка эти железки выставлены тут для защиты от плавающих танков. Они вроде бы есть на большом десантном корабле. Поповских снова делает отметки на своем планшете, смотрит на часы и так, чтобы слышал подполковник, дает мне команду. После уничтожения берегового патруля и подхода шлюпки, проделать три коридора в противотанковых заграждениях и минных полях. Время на замедлителях – 6 часов. «Есть», – отвечаю я и вспоминаю, – «хватит ли мне запасов взрывчатки и замедлителей?» «Тут полоса прибоя, поэтому с электрической цепью для подрыва лучше не связываться». Подполковника колотит от холода. Он смотрит на часы и мычит. Надо уходить отсюда. Но именно в это время патрули проводят проверку прибрежной линии. «Две минуты», — говорит нам Поповских, — и мы расползаемся по берегу. Вот они идут. Так, главное унять дрожь. Пакет с рпк уже давно сдёрнут. Пулемёт за спину, ползу вперёд. Пистолет в руках, глушитель пристёгнут. Не выползьте бы на линию огня всей группы. Я вижу двух морских пехотинцев в широкополых панамах. Это мои. Головной дозор. Идут парой. У одного из них за спиной торчит антенна станции. Чуть подальше основные силы. Человек восемь. Идут скучно, без боевого порядка. Слышны вялые переругивания. Сержант пытается всех выстроить, но ничего у него не выходит. «Вот-вот, милые». Так и идите. Будете прекрасной целью для автоматчиков с приборами бесшумной стрельбы. Самые дальние. Группа тылового прикрытия огневой поддержки. Их трое. Один с тяжелым пулеметом. Эти для снайпера. Дальность для автоматчиков велика. Звуки прибоя и крики птиц заглушат шум выстрела. Вряд ли у основных береговых укреплений кто-то его услышит. По идее, Тут еще должен быть джип с тяжелой пулеметной установкой, радиостанцией и медиком-санинструктором, по которому будет отрабатывать наш гранатометчик Гобой, сидящий в шлюпке. Но, как говорил Поповских, накладки и неразбериха свойственны всем армиям мира, особенно в зоне конфликтов. Наверное, машина поломалась. Команду я даже не услышал, а почувствовал всем телом. Тут же заработали автоматы с глушителями. Я встаю на колено и бью из пистолета. Есть двое. Я как чертик выскакиваю из воды и достреливаю остальные патроны по целям автоматчиков. Скорее всего, добиваю раненых. Перезаряжаю пистолет, сую его в кобуру, перехватываю пулемет в готовности открыть огонь, меняю позицию. Про холод совсем забыл. Все. Конец. Досмотр. За один раз положили 13 человек. Раненых у американцев нет. Все мертвы. За оружие никто не успел схватиться. Они так и не поняли, что с ними произошло. С трофеями разбираться некогда. Мертвых мы затаскиваем под камни, Поповских забирает только радиостанцию и переговорные таблицы. Быстрее, скоро начнет светать. Подполковник из главка работал наравне со всеми. Во время контакта вел огонь из своего Стечкина, перетаскивал шмонал трупы. Видно было, что такая работа ему далеко не в новинку. Все быстро, без лишних движений и суеты. Шлюпка уже возле берега. Мы затаскиваем ее за прибрежные камни, маскируем, как уж можем, выставляем охранение, рассыпаемся по берегу. Я ношусь вокруг железных противотанковых ежей и минирую их, укрепляю заряды в местах сварки. Мы с зеленым ставим замыкателя, обозначаем время замедления. Подполковник... Сидит возле рюкзака командира группы, смотрит по сторонам и трясется от холода. Я заметил краем глаза, как Каплей подал ему плоскую металлическую фляжку. Подполковник жадностью к ней присосался. Поповских сидит рядом со связистами и сам работает со станцией. Все. С минированием я справился. Доклад. Коплей что-то записывает у себя в блокноте. Говорит нам, что движение через пять минут. Мы проверяемся, готовимся. Федос, разозлённый тем, что не участвовал в огневом контакте, прикрывал нас со шлюпки, изредка порыкивает на матросов, словно цепной пёс. С момента высадки, оказывается, и часа не прошло. Холод снова пробирается под мокрую одежду. Мы с Зелёным бежим по ранее отмеченному курсу. Вот выход из побережья. Мы достаем щупу скручиваем их, и метр за метром движемся вперёд. «Однако пусто. Прошли по радиусу. То же самое. Твою же мать! Нет тут минного поля. Скорее всего, американцы не успели создать полосу минирования. Это выйдет им боком. Докладываю группному. Тот кивает и дает команду «бегом». Отлично. Хоть согреемся. Подполковник бежит вместе с нами. Неужто и дальше выдержат хотя командир десанта говорил, что он будет при нас только на высадке. Мы пробегаем мимо нагромождения скал. Рядом полоса джунглей, за которыми угадывается большое количество огней. Вдалеке, возле сопки, видна дорога, на которой вытянута колонна техники различного назначения. Ближе к морю заметны свежие профили земляных сооружений и окопов, даже угадываются фигуры часовых. На самой линии горизонта к западу от нашего курса еле-еле различимы антенные поля и какие-то вышки. Там наверняка оборудуется полевой аэродром. Мы держим курс на сопку, откуда командир будет корректировать огонь артиллерии. Хода туда часа два. По времени вполне укладываемся. Я набегу, смотрю в свою карту. Вот сопка, к которой мы движемся, в самом углу, почти на обрезе. Ну а дальше... Знакомая местность. «Азимуты и ориентиры я до сих пор помню. Задача — поиск замаскированной укрепленной базы и ракетной батареи. Это наверняка та самая, которую мы обнаруживали раньше. Теперь, как я понимаю, она может понаделать шороху при высадке второй волны десанта и подходе кораблей обеспечения». Когда узнал про поиск батареи, я чуть не подпрыгнул от радости. «Я ведь знаю, где она располагалась. Потом, конечно, чуть остыл. Ракетные установки подвижные». «Вряд ли они стоят по несколько дней в одном и том же месте, плюс пункт управления скрытой базы. Где его искать?» «Так, в мыслях, я добежал до возвышенности и стал карабкаться по склону. Вот и верхушка. Чуть ниже есть отличная полянка для выставления поста наблюдений и корректировки. Море и полоса высадки, как на ладони. Вон колонна бронетехники. Ее много. Американцы планируют серьезную операцию. Хотят с тыла долбануть по северо-вьетнамцам. Да ладно. У нас задача — наведение артиллерии. Мы организуем наблюдательный пост, выставляем охранение. Высадка начнется ровно в 14 часов по местному времени, а сейчас только 10. Торопиться нам некуда. Смирнов и Уткин носятся со своими антеннами. Федос организует дневку. Мы с Зеленым распаковываем рюкзаки. Тут от Каплея поступила команда — «Внимание, группа! Форма одежды номер восемь. Мокрая сушим. Готовимся к переходу. Зам! Чая хранения!» «Что за форма 8 удивленно спросил я у федоса руководившего разбивкой дневки и одновременно потрошившего свой рюкзак. «Что спиздили, то и носим», – сказал Саня, скинул с себя мокрый комбез и американскую футболку. Он достал из недр рюкзака потасканные спортивные штаны, коричневый водолазный свитер, Напялил все, а сверху надел сухой американский москхалат. «Ты, когда с минерами носился, нам Каплей сказал, что на выходах мы можем красоваться хоть в трусах и пилотках. Главное, чтобы удобно было, и все не советского производства. Легендирование групп никто не отменял. Противник наш при длительных выходах тоже не очень форму одежды блюдет», продолжил Зеленый, напяливая на себя широкополую панаму и переобуваясь в старые затасканные кроссовки. Матросы переодевались кто во что. Один напялил поверх маск-халата драный пуховичок. Другой щеголял в вязаной спортивной шапочке типа лыжной. Круче всех выпендрились связисты. У каждого из них при себе оказалась по комплекту зеленая формы из какого-то плотного материала с капюшонами и штанами на подтяжках. «Горный костюм американских морпехов», — похвастался Уткин. В учебке урвали. «Ну...» Но... «Я тоже парень запасливый, недаром с минерами общался, кое-каким советом внял. На дне рюкзака у меня припасён старый спортивный костюм, джинсовые кеды и бейсболка с велосипедными перчатками, подаренными Дитером. Спортивку я надел под низ, на неё напялил маск-халат. Ноги обмотал старыми добрыми портянками и обулся в кеды. Теперь чёрную бейсболку на башню и перчатки на руки». «Вылитые янки», — соронизировал Зелёный, — «Ты бы еще очки лисички напялил, и на любой деревенской дискотеке все девки твои!» «Молчи уж! Глянь, что за костюм у нашего командора!» Поповских переоделся в камуфляж странной расцветки. На голову водрузил широкополую шляпу, на шею повязал зеленую медицинскую косынку. «Замерзшего подполковника мы ни во что не переодевали, просто усадили у костра». Сушкой его камуфляжа и ботинок занимался Гобой, не участвовавший в высадке. «Классно он с косынкой придумал», — сказал Зелёный. «Шею можно уберечь от натирания и на скорую руку перевязаться. Надо себе такую же найти. Она вроде в комплекте в медицинской сумке идёт». «Ага. Сумка? У федосова Хрен у него, что оттуда возьмёшь. Разорётся белугой. Надо после выхода у медиков на что-нибудь выменять». «Ну да». Пойдем на фишку. Местечко у нас нормальное. Заодно посмотрим, как артиллеристы гвоздить будут. Чай с крекерами мы попили прямо на посту. Наблюдая не только за морем, ближе к 14 часам у американцев началась какая-то нервозная суета. Загудели сирены и двигатели. В море появились силуэты кораблей. Поповских был на постоянной связи с корабельными артиллеристами. Подполковник сидел рядом с ним и что-то высматривал в бинокль. Мы с Зелёным смотрели во все глаза. Возле колонны машин выросло чёрное облако. Через несколько минут до нас донёсся грохот. Ещё один снаряд ударил в хвост колонны. Потом всё поле заволокло дымом. Артиллерия американцев начала гвоздить в ответ непонятно куда. — В море смотри! — проорал мне Зелёный, протягивая бинокль. Корабли были совсем неподалеку. Полным ходом шли к берегу среди разрывов и снопов дыма. парель большого десантного уже была распахнута. Из нее в море сыпались еле различимые коробки бронетехники, расходились веером и приближались к полосе прибоя, на ходу стреляя из башенного вооружения. — Мля, жаль берега отсюда не видно! — проорал Зеленый, вырывая у меня из рук бинокль. Артиллерия перенесла огонь в глубину. Вскоре обстрел прекратился. Из-за обрыва внезапно вынырнули вертолеты, скакнули вверх, отстрелили в разные стороны тепловые ракеты и прошлись над окопами и лагерем Янки, поливая все вокруг огнем бортового вооружения. Потом они резко сменили курс и ушли к еле видимым антенным вышкам. Десантные машины зависли над землей. Из них посыпались морские пехотинцы, сразу же перестраивавшиеся в боевые порядки. «Десантно-штурмовой батальон попер!» — восторженно проговорил Зеленов. Из-за обрыва по невидимым отсюда дорогам начали выползать транспортеры, на которых вовсю работали пулеметы. За техникой, цепочками, в колонну по одному бежали морпехи. Сейчас они выйдут на рубеж развертывания в боевой порядок и попрут напролом с криками «Полундра!» С одной стороны красиво, с другой — жутко. Не очень охота сидеть на бережку в окопах, когда на тебя такая мощь прет. Хорошо, что американцы толком не успели оборудовать позиции и укрепить береговую линию. Досмотреть представление до конца нам не удалось. Поступила команда готовиться к отходу. Мы вскочили и побежали экипироваться. Поповских уже в полной готовности. Он что-то говорил подполковнику и тыкал пальцем в карту. Штабной офицер пытался обуть свои высохшие ботинки – Прыгал на одной ноге и слушал нашего Каплея. Связисты в скором порядке сматывали антенны. Меня Фидос кинул на помощь к Смирнову. Уткин еще с кем-то вел переговоры, что-то орал своему напарнику и коплею Смирнов выбежал в центр поляны, посмотрел вверх и кинул на землю патрон оранжевого дыма. Из-за обратного склона сопки внезапно появился вертолет и плюхнулся на стойке шасси. Подполковник подбежал к нему, Ловко запрыгнул внутрь, обернулся и показал нашему командиру большой палец. Вертолет тут же улетел.